Глава 4. Не успела я открыть дверь в свой кабинет, как навстречу выскочила Магда и со всего размаха бросилась мне на грудь. Собаченца ростом чуть выше моего пояса. Весит она раза в два больше меня, а встав на задние лапы, она без проблем целует мое лицо. Я на работе всегда на каблуках, устоять сейчас на ногах не было шанса. «Лови степашку!» — завопила Несси и тоже кинулась ко мне. Я замахала руками, потеряла равновесие и рухнула на ковер. Сверху на меня упала собака, на нее плюхнулась Несси. «Магда!» — простонала я, пытаясь выползти из-под псины. «Не дыши мне в лицо! Ты когда в последний раз чистила зубы? В год вторжения Наполеона в Москву? Неделю назад ходили к ветеринару», — сказала Несси, вставая и хватая собаченцу за хвост. «Стёпочка, не елось по полу! Сейчас оттащу девочку!» но я уже успела выползти из-под псины. «Какой породы наша всеобщая любимица?» Тем, кто задает этот вопрос, Агнеса Эдуардовна гордо отвечает. «Перед вами уникальная рыжебородая пятнистая Магера». Вы о такой когда-нибудь слышали? Я нет. Но вы не поверите, один раз Магде удалось получить золотую медаль на выставке. Произошло это, потому что у судьи не было в прямом смысле выбора. В группе, где следовало выступать Магером, наша оказалась одна. Других таких не обнаружилось. Магда очень умная, может спокойно сама пойти гулять. Одна беда — красавица воровата. Она легко тащит все, что плохо лежит, и мгновенно лопает. Если же добыча не помещается в желудке, псины ее приносят домой и торжественно отдает Несси. Кусок кирпича, доску, ботинок с помойки Магда всегда кладет в холле. Я встала и посмотрела на свой стол. Так и есть. Когда я ушла к Роману, около телефона оставалась коробочка с пирожными. Упаковка на месте, содержимое исчезло. Потом мой взгляд переместился на Несси. «Что это?» — выпало из меня помимо моей воли. «Правда здорово!» — подпрыгнула подруга Белки. «Брови Рихарда!» «У какого-то мужчины выдрали бровки и пересадили вам?» — прошептала Аня, тоже ошеломлённая зрелищем. «Нет, конечно», — засмеялась Несси. «Это новая технология. Компьютерное обслуживание лица. Не скажу, что дёшево. Совсем прямо не дёшево. Вообще ни на секунду не дёшево. Сначала врач, используя программу, делает план улучшения внешности, потом притворяет его в жизнь». «Да на эти брови и губы прожить долго можно», — пробубнил Базиль. «Офигенных деньжищ всё стоило». «Губы?» Я с трудом оторвалась от кустов, которые топорщились на лбу женщины, перевела взгляд ниже, попятилась и уперлась спиной в стену. — Агнесса помолодела лет на двадцать, — объявила Белка. — Прекрасный результат! — Ага, сногсшибательный, — прошептала Аня и села на стул. — Да-да, — затраторила моя бывшая квартирная хозяйка. — Лицо без бровей, как дом без окон. А без губ женщина вообще чудовище. Зато сейчас... «Я кардинально изменилась, правда, Стёпочка?» Я кивнула. «Совершенно согласна, узнать Агнесу Эдуардовну невозможно». Дверь кабинета открылась, внутрь, как всегда, без стука, ворвалась Ольга, заведующая отделом косметики первого этажа. «Олечка!» — обрадовалась Белка. «Рада тебя видеть!» Виноградова всплеснула руками. «Изабелла Константиновна! Луч света в темном царстве сегодняшнего дня!» «А мы получили такие кремики! Волшебные! Сейчас соберу вам корзиночку. Стёпа, можно?» Я, будучи до сих пор не в состоянии прийти в себя, сумела кивнуть, не отрывая взгляда от красоты Агнесы Эдуардовны. Оленька защебетала та. «Я тоже люблю кремики!» Виноградова повернулась к Базилю. «О, привет!» «Прости, говорю об уходовых средствах для женщин. Мужчин пока новинками не порадовали». «А зачем мне типа сливочное масло в банке за гигантскую цену?» — хмыкнул парень. «Все ваши мазилки — один обман. Вот одеколон с удовольствием возьму». «Зачем тогда упоминала своей любви к кремам?» — удивилась Оля. «Я вообще молчал», — хмыкнул парень. «Это бабушка сказала». Виноградова огляделась по сторонам. «А где она?» Агнеса Эдуардовна, сидя в кресле, помахала рукой. «Здесь!» «Господи, помилуй!» — вскрикнула Оля, которая прилежно ходит в церковь. Степа Подумала, что Гоша притащил сюда свой идиотский интерактивный манекен. Он с ним везде носится. Франсуа Стефана довел до безумия, и тот его выгнал. А Роман Глебович чаем подавился, когда бабу это увидел, и...» Дверь открылась. На пороге, как по заказу, возник Егор Холин, креативный директор нашего департамента пиара и рекламы. «Люди, всем привет!» — заорал он. я стиснула зубы. Но почему большинство рекламщиков ведут себя как дураки? По какой причине они начинают голосить, навесив на лицо улыбочку кота с умственной отсталостью? Котик не виноват, что ему в черепную коробку не доложили мозга, и даже совсем глупое животное очень милое. Правда, оно плохо обучаемо, никак не запомнит, где его лоток, а где любимое кресло хозяина. Однако, если человек терпелив и ласков, то любимец семьи, в конце концов, понимает, как следует действовать. А еще он благодарный, готов играть с вами, делать хозяину массаж лапами, исполнять песни. И главное, четвероногие не способны выражать свои мысли словами. Увы, Homo sapiens оснащены голосовым аппаратом. Вот это полная беда! «Смотрите, чудо рекламных технологий!» — вопил Егор. Я поежилась, а Холин убежал в коридор. «Кто это?» — изумилась Белка. «Сумасшедший попугай», — пробормотала себе под нос Аня. Дверь опять распахнулась. Егор вновь возник в кабинете. За ним, покачиваясь, шагала кукла, блондинка в ярко-красном платье. «Садись!» — велел ей Холин и провозгласил. «Знакомьтесь, Степанида!» «Мы давно дружим со Степой». – изумилась Аня. «Не первый год работаем вместе». Егор показал на манекен. Ее зовут Степанида». «Прикольно», рассмеялась Несси. «Вы решили подарить Степашке манекен в рост человека? ее портрет?» «Ничего общего у красотки с моей внучкой нет», — отметила Белка. «Перед вами мое детище», — смеялся Холин. «Интерактивная манекенщица для выставок и презентаций управляется онлайн». «Зачем она нужна?» — не сообразила Аня. «Завтра у нас огромное мероприятие, открытие недели красоты», — затаратурил Холин. «Увидите мою Степаниду в действии. У всех гостей пачки отвиснут». «О, о, о!» — восхитилась Несси. «Можно мне билетик? Обожаю балет!» Егор округлил глаза. «Танцы не планируются. Сначала показ мод, потом фуршет». «Вы сказали, пачки отвиснут», — напомнила Агнесса Эдуардовна. «Пачка? Это одежда балерины». «Ну, просто выражение такое», — начал объяснять наш главный по пиару и рекламе. «Отвиснет пачка в переводе на литературный язык означает «от удивления рот откроется», — прошипела Аня, для которой Холин, как красная тряпка для всех рогатых животных. «Жаль, что не увижу балетное представление», — расстроилась Несси, но тут же воспряла духом. «Обожаю все, что связано с красотой. Можно белить попросить?» «Нет», — отрезал Егор. «Количество мест ограничено, они все уже заняты». На лицо Агнеса Эдуардовны село выражение детской обиды. Холлин продолжил. «Завтра Степа покажет, на что она способна. Все ахнут, увидев ее. Я, наконец, обрела дар речи. «Зачем ты назвал куклу так же, как меня?» «Прикольно же!» — Потер руки парень. «Кстати, теперь здорово сэкономим на вешалках». «Кукла никогда не заменит живых девушек», — отрезала я. «И, наверное, она немалых денег стоит». Нецелевое использование бюджета не приветствуется. «Ферма БАК всегда опережает прогресс», — радостно объявил Холин. «Мы впереди всех, и завтра утрем всем нос. Онлайн-управляемая модель. Сплошные плюсы. Не ест, не пьет, не нюхает, не ширяется, не капризничает, не требует подарков и увеличения гонорара, не злится, что ее плохо накрасили или не то на нее надели». Не уходит в загул, не хамит фотографам и журналистам, не спит с женатыми, не... Не соглашалась на использование своего имени для робота. Начала сердиться я. Оно тебе не принадлежит?» — отбил мяч Холин. «Мария, Татьяна, Наталья, Елена, Ольга и так далее. Тысяча баб так зовут. И Егоров тьма. Имя, оно для всех. Вот чужой авторский псевдоним, допустим, Милада Смолякова, нельзя писателю на свою книгу поставить. Но Егор захихикал. «Если бабёнка имеет паспорт, где стоит Милада Смолякова, то она тоже может начать стряпать свои книжки под фамилией Смолякова, и никто ей ничего не скажет». «Маша, Таня, Лена, Оля», — повторила моя помощница. «Я сама вот Аня. Никакой агрессии по отношению к другой Ане не испытываю. Но Степанида...» «Можешь назвать еще женщину, которая откликается на Степу? «Да», — радостно кивнул Егор. «Их полным-полно». Степанида Борисова — прекрасная певица из Якутии. Саможикова Степанида — актриса Хакасского театра Читиген. «Похоже, ты хорошо подготовился», — заметила Аня. Слышала и про Борисову, и про Саможикову. Яркие, красивые, замечательные, талантливые. Но они далеко от нас. Одна в Якутии, другая в Хакасии. В холдинге БАК, да и вообще в мире моды, Степа одна. Когда манекен появится на неделе красоты, все вмиг Козлову вспомнят. Ты просто решил ее посмешищем сделать. Холин нажал на пульт. Кукла молча поковыляла к двери. Егор пошагал за ней. На пороге он обернулся. Имя Степанида пришло мне на ум просто так. Не следует думать, что решил прославить нашу великую начальницу. Адью вам. Парень скрылся в коридоре. Стёпочка, жалобно начала Несси. Сейчас дам вам билетик на неделю красоты. Быстро отреагировала я и открыла ящик стола. «Три штуки!» — не растерялась Агнесса Эдуардовна. «Мне, Белке и Базилю».